Будущее прошлого. Насколько мы можем быть уверенными, что цикличность времени не застала и нашу версию Вселенной? Что нас делает именно теми социально активными пользователями жизни и времени в целом? Датаизм нас учат лишь тому, что большие данные — это главное. Без данных наше будущее невозможно. Ограничение данных и их развитие ведёт к даунгрейду цивилизации и войнам. И, возможно, наша цивилизация начинает это уже не первый раз, и проблемы предыдущих версий были лишь в накоплении и оптимизации данных. Как мы можем точно установить, что будущее наступило или же прошлое прошло, когда мы даже не можем понять, как верно определить период прошлого, настоящего и будущего? Циклическая модель в космологии или циклическая теория — Космологическая гипотеза, предполагающая, что материя Вселенной многократно претерпевает последовательные циклы расширения, проходя через стадию большого взрыва, сверхплотное и горячее состояние и дальнейшую космологическую эволюцию, имевшую место в нашей наблюдаемой Вселенной, за исключением, возможно, таких гипотетических стадий, как инфляция, включая образование химических элементов, атомов, галактик, звёзд, планет и, возможно, жизни — В некоторых циклических моделях это бесконечно сменяющие друг друга циклы расширения и сжатия пространства. В некоторых же пространство всегда только расширяет. Википедия. Что если время будущего протекает сейчас? А настоящее не имеет значимости для нас в принципе. Наша цивилизация начинала свой путь не один раз. И всегда мы сталкиваемся с проблемой непризнания важности данных. И человечество постоянно ввергается в череду событий, связанных с простыми для принятия для одного индивидуума вещами. Четвёртое измерение в теории относительности — время. Четвёртое — размерность наряду с тремя пространственными — длиной, шириной и высотой. Википедия. Люди начинают слепо верить в различные религиозные явления или же подчиняться власти и мнению одного лидера — Но всё это ведёт к постоянному замыканию круга, уничтожению цивилизации. Время идёт, а мы, человечество, ищем более простые пути для того, чтобы сбросить ответственность себя. Слепая религия и подчинение мнению лишь небольшой части избранных нашей цивилизации сильно не помогло за огромное количество времени. Наше будущее коррелирует с нашим прошлым. Эта стезя будет постоянно нас преследовать. Наши данные создаются лишь для того, чтобы на основе них создавалась лучшая версия цивилизации. Корреляция. От латинского correlatio — соотношение, или корреляционная зависимость. Статистическая взаимосвязь двух или более случайных величин, либо величин, которые можно с некоторой допустимой степенью точности считать таковыми при этом изменение значения одной или нескольких из этих величин сопутствует систематическому изменению значений другой или других величин Википедия